Повозиться с этим крайне неприятным делом Средину пришлось изрядно И в лес подальше забраться, И лопатой поработать, и попачкаться. Так что вечером он сперва долго отмывался, А потом истребовал с хозяина водки, И они вдвоем изрядно тяпнули, Обмывая удачное завершение напасти. «Он ведь и точно больше не вернется?» — раз пять спросил Сергей Викторович, наливая стопку за стопкой. — Да точно, точно, хозяин! — кивал в ответ ведун, опрокидывая водку в рот и нервно поеживаясь. — Живите спокойно, ни о чем не беспокойтесь. В наше время такие напасти раз в сто лет случаются. Вы свое пережили с избытком. В жизни больше ничего подобного не встретите. В столовой за столом. Богато накрытым банками с лососем, ветчиной, сайрой, маринованными огурцами и кровавой вязкой млеча, было сумрачно, но уютно. В окне далеко-далеко в -далеко, бархатистой мгле у самого горизонта светились огоньки, которые при желании можно было принять за светлячков. Хотя на самом деле, скорее всего, там была железнодорожная станция, подсвеченная прожекторами на вышках. На стене застенчиво мурмулила жидкокристаллическая панель метра полтора в ширину. Олег бы и вовсе не обращал на нее внимания, если бы вдруг не увидел знакомый грузовичок с белым кузовом и КамАЗ с брезентовым верхом. — Погромче, погромче сделайте! — стряпнулся он. Сергей Викторович поднял пульт, даванул на кнопку, и помещение наполнилось восторженно захлебывающимся голосом молодой дикторши. Эрибазила планшет на компьютере, Однако сотрудникам полиции удалось предотвратить преступление. При попытке задержания бандиты оказали активное сопротивление и были уничтожены. «Отлично!» — довольно закинул руки за голову ведун. «Значит, в этом деле я в подозреваемые не попал». И в заключении выпуска... Расскажу о невероятном происшествии, случившемся в районе села Медное Тверской области. На экране вместо грузовиков возник пожилой мужчина с тщательно зачесанными седыми волосами в костюме и при галстуке. Причиной гибели сотрудников Килицкого механического завода, случившейся на берегу реки Роськи, единственным выжившим, Охотник назвал появление лесной ведьмы в образе одноногой девочки. На экране появился австралийцый усач с испуганно выпученными глазами и встопорщенными волосами. Он что-то говорил, но диктор предпочел заглушить речь несчастного своими словами. Как пояснили нам, в отделении внутренних дел никаких следов борьбы на телах погибших не обнаружено. Один из них утонул, второй найден упавшим на сук поваленной сосны. По всей видимости, речь идет о двойном несчастном случае. Разгадка же появления в наших краях мифической ведьмы и гибели двух прекрасных людей, скорее всего, служит уровень содержания алкоголя в крови всех троих охотников. По словам сотрудников полиции, они успели выпить не меньше бутылки водки каждый. Поэтому мой совет вам, дорогие телезрители, не пейте, воздержитесь от алкоголя, и я вас уверяю, вы проживете долгую и счастливую жизнь, не встретив на своем пути ни единой ведьмы. Спокойной вам ночи. — Так я тебе и поверил, — хмыкнул Севедин, на рюмку поставил обратно на стол. — Сергей Викторович, а река Ороська далеко отсюда? Я же не здесь, не Олег. Развел руками пенсионер. Я тут дачник, к тому же новосел. Хорошо. А село медное где? Тут километров тридцать. Если отсюда ехать, то не нужно на объездную поворачивать. Как раз по прямой туда и попадете. Скажите, Олег, а сколько я вам должен? За что? «Ну, как?» — опять потянулся к бутылке Сергей Викторович. «За избавление». «Ничего», — помотал головой Середин. «Колдун, который берет плату за свои чары, теряет силу. Говорят, боги одарили нас магическими возможностями, чтобы мы очищали землю от всякой потусторонней гадости и защищали людей от зла». И они гневаются, если чародей превращают колдовство в заработок. Правда, это или очередное поверье неизвестно. Может быть, выполняя заговоры на заказ, перестаешь вкладывать в них душу? Ведь сила, как ни крути, не в словах, а в самом маге. Примесло это одно, душа другое. В общем, факт есть факт. Колдуны, берущие плату, теряют силу. Увы. — Как же вы живете? — удивился пенсионер. — Нет, я понял, что дело свое вы исполняете чисто из внутренней потребности, и не по договору. Но ведь кушать вам тоже нужно. Бензин вон покупать, одежду менять. — Многие люди, которых мы выручаем, сами нам тоже помогают. «Кормят, подарки приносят. Этим и спасаемся!» — ответил Олег. «Добровольные подарки — это не плата. Ведь дело ты свое делаешь не ради них. Упыря нужно упокоить независимо от того, узнает об этом хоть кто-нибудь вообще или нет. Или вон ведьму эту!» — указал он на экран. В лесу, не в лесу, а землю избавить от нее нужно, чтобы никто больше не пострадал. Для того меня боги даром и наградили, чтобы искал и истреблял, а не полтинники сшивал у прохожих. В общем, подарки брать можно. Середин подумал, тряхнул головой. Так мне больше не наливать, уже развезло. На мне завтра за руль. Нужно успеть протрезветь. Не успеете, покачал головой пенсионер. Мы уже лидера на двоих приняли, как и охотники. Обижаете, Сергей Викторович? Я же колдун. Подмигнул ему Середин. Чайная ложка тертого угля из ореховой скорлупы, два заговора и восемь часов сна. И утром можете лично проверить меня алкотестером. Кристальную трезвость гарантирую. — А какой смысл пить, если потом трезветь? — Чтобы побеседовать с хорошим человеком, — пожал плечами Олег. — Чтобы руки перестали казаться грязными. И чтобы заснуть мгновенно, когда мы разойдемся. — Тогда, может, еще по одной? «Ну, разве только по одной!» После короткого колебания согласился Середин. «И вы расскажете, как всего за один год смогли вырастить такие высокие пышные розы?» «За два!» — поправил его хозяин. «Но это все равно было очень непросто. Тут самая основа в корнях. От сильного корневища стеблей всего за год На высоту человеческого роста вымахать способны. Заговорив на любимую тему, Сергей Викторович мгновенно забыл и об упырях, и о колдовстве, и о наградах, рассказывая во всех подробностях, как, во что и когда нужно сажать, с чем мириться, чего не жалеть. Олег слушал его, кивал и постепенно остывал от напряжения долговой трудного дня